Глава двадцать восьмая. «Вы извините, я вас перепутала с моим знакомым». Отстраняется от меня Инга. Голос один в один, как у него. Улыбаюсь ей, наверняка криво, и говорю «сори». Уворачиваясь от Рины, которая пытается загородить мне дорогу, выхожу из лавки. Спину сверлит взгляд Инги. но ну, мне так кажется. Рина отстает и возвращается к Инге. Наверняка сейчас будет выуживать из бывшей всю информацию о парне с похожим голосом. Блядство. Быстро захожу в будку городского портала и прыгаю наугад. Удовольствие это не из дешевых, если в рублях, то больше трех тысяч. Но будки не простаивают, ведь город огромный и расстояния приличные. Городского транспорта тут в принципе нет, если не считать редкие речные маршруты. И те дороже телепорта будут. Гужевой транспорт тоже встречается, но в основном для грузов. А после следующего АПА в городе, возможно, появятся канатки или еще что-нибудь удобное. А пока миллионы игроков просто ходят ногами. Впрочем, в самом городе долго никто не задерживается. Фарм, добыча ресурсов, ремесло — все это за его пределами. Телепорт выкидывает меня на границу города. Городские стены давно утратили свое прямое назначение, И теперь используется местными властями по-разному. То место, куда попал я, отведено под базарчик. Здесь торгуют тем, что не сдать на автоскупку и не выставить на аукцион. Иду по рядам. Торгуют в основном игроки. Много местного фастфуда. Без бонусов, конечно. Такие вещи только в приличных заведениях подают. Но кушать в игре надо, как и в реале. Да и в туалет ходить. И мыться тоже. Иногда вообще можно забыть, что это виртуальный мир. Пробую жареную дичь, потом сладости, потом морщусь от кислого дешевого вина. Продавцы наперебой зазывают, стараясь втюхать свой товар. Но делают это уважительно, сказывается моя новая дорогая одежда. Вышел в оружейный ряд. Мое внимание привлек светловолосый гигант-игрок, судя по моему переводчику, скандинав. Говорит то на финском, то на норвежском. Ну и на инглише, который я понимаю без переводчика. — Убите, молот, Делал сам. Всего два кредита. Бонус на атаку, оглушение. В подарок метательные ножи. — Что за статы? — спрашиваю я, решив поболтать от нечего делать. Молот мне точно не нужен, не мое это оружие. — Урон — 6.49. Шанс оглушения — 12%. Шанс увеличения атаки на треть — 8%. Радуется вниманию гигант. — Ну и вес его восемь килограмм. — Отличные статы. — А что так недорого? — спрашиваю я. — Прочность невысокая. Всего до двадцати единиц смог догнать. — сознается продавец. — И в самом деле невысокая. У моего клевца, например, стандартная тысяча двадцать четыре единицы. Это получается, что после каждого боя его чинить придется? Хотя кузнец у меня есть. «А что он там про ножи говорил?» «А ножи?» «Задаю вопрос продавцу». А, так, в довесах два ножа, урон один пять, шанс паралича подземных животных на полторы секунды пятьдесят процентов», отвечает продавец, и, заметив паузу, в нашем общении добавляет: «Кроты там разные черви, зато прочность стандартная». «Мужик, походу, не понимает, что шанс на паралич это почти что чит». Такое оружие идет по цене от сотни ВК. У него нет границы по уровню. А обычно, пишут, цель не выше двадцатого уровня. Или у цели не больше тысяч очков в жизни. А тут вообще нет ограничений. Сотого уровня копателя парализовать могу. Сказать ему или нет, что он реально продает задешево ценную вещь. Надо завязать знакомство. Денег ему подкинуть всегда смогу. «Давай куплю. А что у тебя еще есть?» — говорю я, совершая покупку. «Вот, спасибо!» — радуется скандинав. «Почти все распродал, только это осталось. Я на бонусы начал вещи делать. У меня кузня за стенами недалеко. Купил недавно». «Обмениваемся контактами, где я по-прежнему самый-самый. Да и пусть имя как имя». «Молот, по счастью, поместился в инвентаре, а я, возбужденный удачной покупкой, решаю навестить ювелира артефактора и алхимика. Причем начать решаю с артефактора. Мне нужны вещи со статами на ману». Пришел еще один ответ на почту владетеля от пана. Ему шмот не нужен. «Жадничают ребята. Никого из хороших ювелиров я не знаю, поэтому тупо прыгаю в самый дорогой и элитный район города». Тут народа немного, портал сюда дороже в несколько раз, да и цены на местные товары кусаются. Туристы? Они есть, но в районе городской ратуши или, например, в садах бургомистра. Захожу в богато украшенную лавку. Итог продавцов — отличное освещение и богатый ассортимент товара. Все продавцы заняты, поэтому просто стою глазею. Вот витрины с амулетами. Пояснение на трех языках, из которых понимаю только английский. Два других — португальский и итальянский. Взять в руки предмет из закрытой витрины не могу. Приходится разбираться и читать статы Что изволите? — неслышно подошел ко мне НПС 49-го уровня, выглядевший как реклама своей лавки. Судя по именам на лавке и на НПС, меня удостоил вниманием сам хозяин заведения. — Хороший амулет на ману есть? — спрашиваю его. «Вот самый лучший у меня. Дает бонус на 1500 маны. Цена 2500 ВК. Ошеломляет меня ценой НПС, давая в руки кристалл на толстые цепи, наполненный голубым светом». «Да откуда такие цены?» — удивляюсь я. «А бонус на ману — это еще не все. Плюс 40% к дальности магического воздействия». «Поглощение 96% урона от любых атак, но не более 512 единиц жизни, не выпадает после смерти», — добавляет продавец то, что я уже и так вижу. «Там, кстати, есть еще один мелкий бонус на вещь, но его назвать постеснялись по причине бесполезности для обычного игрока. Навыки харизмы плюс один. Надо брать. Прикидываю свой бюджет». Тут еще не кстати письмецо от Ирины, мол, ей на ману хоть чего-нибудь, но блестящего. Хитрюга. Ювелирку так завуалированно попросила. — Ладно, для нее потрачусь. А без других бонусов? Только мана? — спрашиваю. Я, видя, как разочаровывается НПС тем, что продажа срывается. — Есть у меня сережка, но будете ли вы носить их? Сапфир, платина, триста маны и цена, конечно, другая — всего сто семьдесят вк. Отвечает продавец, идя к другой витрине за сережками, разглядываю их и попутно проверяю свои финансы. Кошелек игрока пять тысяч пятьсот пятьдесят пять целых девяносто девять сотых кредита. Жахнуть сразу половину? А ведь я уже почти уговорил родителей на переезд и деньги засветил. Впрочем, у меня лут еще с самки-древолаза не обсчитан. Решено, беру. — А комплект? — Амулет и серьги? — спрашиваю. Я заставляю дрогнуть дяденьку, ведь нечасто покупает самую дорогую вещь в магазине. — Скину семьдесят. За комплект две тысячи шестьсот ВК, — подумав, говорит продавец. — Упакуйте серьги, а амулет сразу на себя. Радуя я хозяина лавки. Серги мне аккуратно уложили в ажурную позолоченную шкатулку. Амулет тоже в шкатулку, но уже инкрустированную драгоценными камнями. Все это, конечно, включено в цену товара. Надеваю амулет и сразу вижу, как рванула полоска маны. И это на мне еще городские вещи, а не комплект рейнджера. Моя максимальная мана будет 315. Родная — 340 от комбинезона, 100 от плаща и 1500 от амулета. Итого 2225. Надо срочно поднимать навыки лечения. Сейчас я могу не экономить, а вполне серьезные заклинания использовать. Провожаемый лично хозяином лавки иду на выход. Алхимика потом навещу, а то, боюсь, моя жадность еще каких-либо трат не переживет. Как-то привык себя чувствовать богатым. Прыгаю в замок в свои покои тут же домой. Уже поздний вечер, а я вспоминаю, что так и не ответил на сообщение о приеме игроков. Дело в том, что мой портал поселения первого уровня не принимает безразмерно, а имеет лимит прыжков. Шесть я занял у себя, и сейчас еще шесть. Это много. Выхожу в игру и пишу ответ. Мол, в принципе, согласен, но, скорее всего, верну долг после апа поселения, когда появятся прыжки портала». Не обращая внимания на моргающие письма от остальных жителей заставы, выхожу в Реал, и тому есть причина. Куча пропущенных вызовов с разных номеров. Набираю самые активные и слышу голос Юнги. «Слава, хватит от меня прятаться. У меня к тебе дело срочное. Тобой очень интересуется». «Понимаю, что придется выслушать ее. Самому интересно, чего Рина хотела от моей бывшей подруги». «Сегодня в игре я услышала твой голос, но обозналась. Какой-то красавчик с придурочной кореянкой гуляли по нашей лавке». «Ну, ты помнишь?» «Помню», — отвечаю я, ощущая, как улыбка наползает на лицо. «Как же! Меня красавчиком назвали. Ну, не меня в реале, а меня в игре, но все же». «Так вот, голос твой, фигура похожая, но выше ростом, и лицо другое. Я сначала не поняла, полезла обниматься, потом вижу, не ты это...» Потом эта корейка стала приставать. А что за слава? А где живет? Чем занимается? Мол, она типа ревнует. Кореянка, а не корейка, управляя я. А ты что? Разумеется, я стала врать. Но ты мне теперь должен. Ты ведь знаешь, как я не люблю врать. Дважды изумила меня наглая бывшая. Ты меня шантажируешь и еще что-то требуешь. А уж как врать ты не любишь, я знаю. Но тебе не повезло. Не знаю я никаких кореянок. И можешь говорить хоть на всю Корею про меня, если это кому интересно. Ты что таким жлобом сделался? Голос Инги стал злым. Учителя хорошие были. И не терроризируй меня звонками. Мы с тобой расстались. Вали к Карасеву, — сказал я и повесил трубку. Ставлю на беззвучку и ложусь спать. Сплю плохо. Снится один и тот же сон про поездку на машине. Муторно, скучно. Просыпаюсь не в самом лучшем настроении, но мне его поднимает отец. «Ты все в игре да в игре, а всех денег не заработать. Поговорили мы вчера с мамой и решили переехать в Крым». «Почему?» – недоумеваю я. «У мамы твоей там родня осталась, со времён СССР еще. Тетка в Ялте. Мы вчера, пока ты был в игре, поговорили с ней». — Зовет. Говорит, домик неподалеку продается хороший, с участком, и цена тебе по карману. Если в ВК, то около трехсот. — Отлично. Радуюсь я. Я вчера потратился на разное. но ну и заработал прилично. Сегодня узнаю, что почем. Договаривайтесь о покупке. Говорю отцу. — Тебе ехать надо. Деньги твои на себя дома оформляй. А места там хватит и для нас, и для жены твоей. Надеюсь, когда-то она появится, — отвечает папа. Иду в душ и размышляю. Цена вроде не ломовая, но вдруг мы там что-нибудь лучше найдем. Надо ехать самому. Может, вообще в Москву не возвращаться. Позвоню хозяйке квартиры, договорюсь с транспортной, чтобы мои вещи упаковали и перевезли, куда скажу». После завтрака захожу в игру и читаю моргающие чаты. Некоторые еще со вчерашнего утра. Первые трусельки. Вот так новость.